57. Старый Эллор, пыхтя генератором, подкатил к перекрестку и остановился. Аламан достал бинокль и стал наблюдать за входом в штаб-квартиру метал северстил Райс Аламан вот уже четвертый день наблюдал за своей подопечной. Такси он уже больше не использовал, а сидел во взятой на прокат машине по поддельным документам, которые сделал себе у одного умельца. Райс по роду своей деятельности знал все подходы к преступному миру, и сделать карточку-паспорт не составило труда. Услугами преступного мира он решил воспользоваться, когда почувствовал, что вышел на финишную прямую, что вскоре все должно закончиться. И либо он получает, что хочет, либо он становится третьим неудачником. Райс что именно сегодня должно все выясниться. Он думал так, потому что именно сегодня ночью Лидия Орвик была особенно изощренна в постели и от нее веяло прямо-таки осязаемой решимостью. Он понял, что не ошибся, когда на входе засуетилась охрана. Аломан ударил по газам и выскочил прямо к дверям здания. Он уже видел, что Уорвик пытаются задержать, а потому, недолго думая, выскочил из своего Эллора и, распугивая прохожих и посетителей, вломился в здание, выхватывая из под мышки пистолет, который он приобрел на черном рынке. Хлопнули выстрелы, и два охранника повалились на пол. Третий выстрел отбросил в сторону уже схватившего Лидию за шиворот. Кругом поднялся настоящий гвалт, и Райс даже не сразу услышал свой собственный голос, когда он, махая рукой, звал Лидию к себе. Но та находилась в ступоре, и Аламану пришлось потратить несколько драгоценных секунд, чтобы подбежать к ней и потянуть за руку, и сделать еще несколько выстрелов по выбегающим охранникам. «За мной!» Райс тянул Орвих за собой. Та вроде бы немного оклималась и в машину уже заскочила сама. На свое место юркнул Аламан, и услышал, как спортивным противным в капот машины вошло несколько пуль. Лишь бы движок не сдох, — успел подумать он, но рык мотора показал, что он живее всех живых, и машина, получив еще несколько пробоин в задние дверцы и в багажник, сорвалась с места. За это время Райс успел хорошо изучить город и наметить несколько путей отхода, как и несколько мест, где он мог надежно оторваться от преследования и спрятаться. Но чтобы спрятаться, нужно было оторваться, а как показывал монитор заднего вида, сделать это будет непросто, так как за ним уже увязались пять машин. Прорвемся. Следующие пять минут были заполнены только скрипом тормозов и резкими поворотами, бросающими пассажиру из стороны в сторону. Рай сделал все, чтобы оторваться от погони, так как возможностей у мегакорпорации полно. На хвосте повисли и полицейские машины. Небольшой подрез, и позади Элора образовалась надежная пробка из более десятка столкнувшихся друг с другом авто. Но что, подруга, цела? Право спросил Райс. Та тряслась от страха. В конце концов, не каждый день тебя ловит сб компании, да еще и стреляют на поражение. Но тут она перестала дрожать и, взглянув на него, спросила, — Ты кто? — Твой друг, Ульман Шкадески. — Вранье. Ты убил этих людей. — Они хотели поймать тебя. — Ты стрелял в них словно они всего лишь картонные мишени. — Сами виноваты. Так подставиться. Что я еще мог сделать? — пожал плечами Райс. И без перехода спросил. — Дискета у тебя? Уорвик медленно кивнула. — Да. — Дай ее мне, — жестко приказал Аламан и требовательно протянул руку, не отрывая взгляда от дороги. Лидия медленно достала дискету, мелькнула мысль выбросить ее в окно и самой выскочить из машины, но что-то удержало ее от этого. — Видимо, понимание, что это все-таки не фильм. — Ты меня убьешь? — спросила она, положив протянутую руку дискету. Райс убрал ее во внутренний карман пиджака. — Зачем? — Всех свидетелей убивают. — Не всех. — Не боись, не стану я тебя убивать. Дальше разговоры пришлось отложить, так как заднее стекло брызнуло осколками, и сидевшие инстинктивно пригнулись. Райс, ругнувшись, повел машину по другой улице. До убежища, куда он стремился, было рукой подать, и он понял, что уже не успеет спрятаться. Проклятие. А сзади слышалась стрельба, трескотня легких автоматов, увесистые бухани дробовиков. Райс отвечал как мог и бросил за борт несколько гранат. Одна из машин от близкого взрыва пошла юзом и, словно споткнувшись, стала переворачиваться, задевая припаркованные машины. Но это остальных не остановило и весело крутями галками, заполняя воздух воем сирен огоня, неслась. Что ж, сами напросились, приняв решение, сказал Аламан и пошел в отрыв. Ему нужно было обеспечить себе пусть небольшое, но чистое пространство, чтобы оторваться от преследования. И, устроив еще одну пробку на узкой улочке, он этого добился. Нужно заканчивать этот спектакль, выходя из машины, пробубнил Аламан. Он уже слышал вой полицейских машин. Райс подошел к багажнику и открыл. Что это? Райс посмотрел на округлившиеся глаза Уорвик. МСС-98, с некоторым усилием вынимая самостоятельно укороченный тяжелый крупнокалиберный пулемет, ответил аломан, понимая, что от него ждали несколько иного ответа. Но ему было плевать, начались серьезные игры, и в них выигрывал тот, кто лучше подготовился. А уйти от этой погони не означало совсем от нее избавиться. Райс распушил треногу, лег на бетон дороги и приготовился ждать. Вскоре появились те, кого он ожидал. — Спрячься за машиной и зажми уши руками, вставляя в беруши ушные раковины, — произнес Райс. — Конечно. Машины приблизились достаточно близко, и аломан открыл огонь. Гулемет бил с хорошей отдачей и жал ленту с патронами ужасающе быстро. Но и эффект был, что надо. Передние машины, нашпигованные пулями, рванули огненными шарами. Те, что прорвались сквозь них также за три секунды превращались в полноценный душлаг. Постреляв еще немного, рач встал с земли и, оставив пулемет, сел в машину. Почувствовав, что кого-то не хватает, он открыл пассажирскую дверь и, тронул за плечо Уорвик, от чего-то испуганно вздрогнуло, сказал ей «Садись, все позади».